Мы втроём спускались по лестнице под алтарём. Киба впереди, а я с Канекотян занял. Внизу всё тоже было освещено. Спустившись, наткнулись на новый вход. «Дальше. Там знакомый запах», — скользила Канекотян, указывая в конец прохода. «Значит, Ася там. Я весь аж загорелся внутри». «Дождись меня, Ася, я скоро приду». В самом конце оказалась большая дверь. «Нам сюда?» «Скорее всего». «Уверен». Внутри нас поджидают орды экзорцистов и падшие ангелы. «Все готовы?» Канэ, Катян и я киванули в ответ. «Хорошо, открываем дверь». Только мы с Кибей собрались сделать это, как она открылась, сама по себе, издавая громкий звук. Так мы смогли наблюдать часть ритуала, проводившегося внутри. «Добро пожаловать, господа демоны!» Сказала падший ангел Рейналь. В комнате было полно священников. В руках все держали световые мечи на изготовку.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 «Придется бить полную силу с самого начала. Ненавижу священников. Раз вы количеством решили взять, я тоже сдерживаться не буду. Я поглощу весь ваш свет!» Глаза Киба горели сильным, но холодным пламенем ненависти. Темнота просто пропиталась жаждой убийства, которой был переполнен ее хозяин. «Это будет тотальная резня». «Нет!» Большой световой сгусток вышел из тела Аси. Рейналь поймала его рукой. «Вот она. Сила!» Которую я так жаждала всё это время. Священный механизм. С ним я буду любима. Рейна Аль в экстазе обняла его. И ритуальную комнату на мгновение залила ярким светом. Когда он погас, наш падший ангел стоял вовсе в яркое зелёное свечение. о -хо -хо -хо. Ха -ха -ха. наконец то Получила. Верховная власть. С её помощью я смогу подняться выше остальных падших ангелов. Теперь я заставлю страдать всех, кто до этого смотрел на меня свысока. Падший ангел просто разрывалась от смеха. Но мне не было до этого дела. Я мчался прямиком к Асии. Священники пытались остановить меня, но Киба на Канекотян прикрыли, откидывая их от меня. Меч Киба пожирал светлых мечей, а Канекотян отправила в полёт с одного удара. Их сплочённость просто поражала. Было очевидно, что это плод не одной недели усердной практики. «Спасибо, ребята!» Привязанная к кресту Асия казалась безжизненной. «Нет, ещё жива!» Ей развязал ей руки и ноги, и теперь держал в своих объятиях. «Я... Исэ-сан...» «Ася, я пришёл за тобой...» «Да...» Её голос звучал совсем вяло и устало. «Эй-эй, с ней же всё будет в порядке, верно? Она же не...» «Поздно...» Ответил охмуляющийся Рыналь, предвосхитив мой вопрос. «Судьба обладателя священного механизма, лишившегося его...» «Смерть...» «Девочка...» «Обречена...» «Тогда верни священный механизм обратно!» Кричал я на неё... Но она только рассмеялась. ха <смех> ха Ага, разбежалась. Я даже солгала на чайство, чтобы самой на него руки наложить. Так что теперь придётся избавиться и от всех свидетелей тоже. Чёрт, ты не та, юматьян, которую я знаю. Она услышала это, она начала смеяться ещё громче. <смех> это было довольно весело. Время, которое я провела с тобой, ты была моей первой девушкой. Знала? Да, это было очень мило. Играть с чувствами парней, не умеющих общаться с девушками. Очень весёлое занятие. А я ведь серьёзно дорожил тобой. Знала? о Да, ты заботился обо мне. Когда попадала в беду, ты же пробегал на помощь, словно верный щенок. И защищал так, чтобы я даже не поранилась. В курсе, что я сама все эти проблемы подстраивала. Потому что это очень забавно. Видеть твоё лицо, когда ты сбит с толку. Я всю ночь продумывал план нашего первого свидания. Хотел, чтобы до нас оно стало знаменательной датой. <laughs> да, согласна. Свидание было просто идеальным. Я чуть не уснула со скуки. Юматян. И под занавес решила убить тебя на закате. Романтично, согласись. Или ты так не считаешь? Исакон. Ну всё. Мой гнев достиг своего предела. Успокоить тебя уже не мог. И что есть мощь выкрикнул. Рейналь! <laughs> Замолчи. Не хочу, чтобы такое отродье, как ты... произносила моё имя». Рейналь радовалась. «Во мне же скопилось столько ненависти и гнева, что кишки заворачивались. Впервые встречаю такую стерву в своей жизни. А вот оно, лицо самого настоящего дьявола. Хедакон, продолжая стоять на месте и защищая эту девушку, мы скоро окажемся в невыгодном положении. Отступаем наверх. Мы пробьём для вас путь. Поторопись!» — крикнул мне Киба. Уделывая ещё парочку священников. Он был прав. Врагов слишком много. и сражаться с падшим ангелом, защищая Асию, уже было из разряда миссия неуполнима. Беттлый ещё один грозный взгляд на Рейналь схватил Асию и начал отступление. «Кадакатян, давай пробьём путь до Ходокуна». «Принято». Вдвоём они начали убирать экзорцистов, которые пытались встать у меня на пути. Благодаря их поддержке я смог добраться до входа в ритуальную комнату. «Киба, кадакатян!» «Дуй вперёд, мы скоро догоним!» «Быстрее!» «Но...» «Вперёд, я кому сказал?» «Чёрт!» «Киба, Канэ Катян, вы слишком сильно стараетесь ради меня, но мне ничего не остаётся, кроме как положиться на них. Мои демонические сэмпай просто не могут умереть в подобном месте». «Киба, Канэ Катян, когда выберемся отсюда, зовите меня просто Иса, запомнили? Обещайте мне!» Крикнуло им напоследок. продолжаем мчаться вперёд, оставляя за собой ритуальные помещения и коридор, я чувствовал позади себя их улыбки. С осей на руках, я поднялся по лестнице и вышел в святилище. Ей становилось всё хуже. Лицо всё посинело. Я уложил девушку на одной из скамеек. «Просто подожди немного. Скоро ты станешь свободной, Ася. И мы сможем веселиться сутки напролёт». Она ломнулась в ответ на мои слова. Затем взяла меня за руку, но я не чувствовал силы или тепла в её ладонях. «Я была счастлива, что стала тебе другом даже на короткое время». Несмотря на своё состояние, Ася всё равно улыбалась.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 Почему я так поздно встретил её? Эй, Бог, ты же меня слышишь, верно? Демоны и ангелы существуют, так что и ты существуешь, я прав. Господь, ты всё видел, верно? Ты же на всё это смотрел, да? Мой возглас эхом разошёлся по всей церкви. Глядя в пустоту, я продолжал кричать в надежде застучаться до небес. Пожалуйста, не забирай эту девочку. Умоляю, прошу тебя. Она же ничего не сделала, просто хотела друга. И я стану ей другом. Навсегда. Так что... «Пожалуйста! Я хочу, чтобы она была счастлива!» «Эй, Бог!» Продолжал кричать, но ты это не поступала. «Это наказание за то, что я стал демоном? Ты оставил ее, потому что кто-то вроде меня стал ее другом?» Я стиснул зубы от злости, осознавая собственную немощность. «Я полностью бесполезен, если бы у меня было только больше демонической энергии, чтобы хватило хотя бы до защиты Аси? Но сейчас, сколько ни жалей, Аси уже не вернется!» И я больше никогда не увижу её улыбку. Ага, демон исповедуется в подобном месте? Или желание загадываешь? Послушался голос Рейналь позади. Когда обернулся, падший ангел ухмыльнулась. Вы только посмотрите, пока добиралась сюда. Меня зацепил тот мальчишка-рыцарь. Рейналь положила руку на рану. Маленький зелёный свет покрыл её, и та испарилась. Ты смотри, смотри. Замечательно, не правда ли? Я могу исцелить любой раны. Для нас, падших ангелов, потерявших защиту Господа, такой священный механизм – просто дар с небес. Эй, этот цвет принадлежит Аси. Почему он у тебя? Акибайканекатян, -э с ними все в порядке? Я начинал волноваться. Падший ангел, который может исцелять других падших ангелов. Мой статус будет расти и расти. Я даже смогу стать полезной тем двоим. Великим Азазелю сама и Шамхазаю сама. Азазель, по верованиям древних евреев, демон пустыни. Его ещё называют Азэль. Княги Еноха, Азэль – предводитель допотопных гигантов, восставших против Бога. Он изобрёл оружие и косметику, научил мужчин воевать, а женщин искусство обмана, совратил людей в безбожие и научил их разврату. Это один из первых парших ангелов, который не побоялся Бога и его воли, после чего архангелам было приказано убить его. Но никто не был сильнее, чем он. И тогда Бог приказал архангелу Рафаилу оборбить ему крылья. и отправить его в ад. В итоге он был связан по рукам и ногам и погружен во мрак пещеры в пустыне, где он должен был дожидаться судного дня. Шемхазай, наряду с Азаэлем, был одним из доверенных ангелов бога, спустившихся на землю и возживавших человеческих дочерей, хотя по другой версии они были совращены демонессами Наамах и Лилит. Шемхазай дал жизнь двум чудовищам, Хиви и Хие, которые съедали за день по тысяче верблюдов. Тысячи лошадей и тысячи быков. Они погибли во время Великого потопа. Но не от того, что утонули, а от того, что умерли с голоду. Печальный Шемхазай отправился на южное небо и остался между небом и землёй. Головой вниз, ногами вверх, по сей день. Это созвездие грехи назвали Орионом. Согласно к книге Еноха, он был тем, кто призвал других ангелов к мятежу против Бога и повёл их за собой. «Ах, я ничего великолепнее. О, Азазай сама. Вся моя сила существует только для вас». «Да кого это волнует?» Я пронзал райналь своим гневным взглядом. «Мне на всё насрать! на падших ангелов, демонов, богов! Они вообще никакого отношения к этой девочке не имели!» «Нет, имели. Она была избранной, обладавшей священным механизмом. Даже так. Асия имела право на спокойную жизнь. Она могла бы жить нормально!» «Не имела. Люди с редкими священными механизмами принадлежат либо отдельным организациям, либо всему миру». Просто потому, что Абид уникальные и мощные способности, Силу, которые нет у других. Ты же в курсе, как недовидят такое неравенство простые смерды, верно? И неважно, что это, дьявольская сила или невероятная способность исцелять. Тогда я бы защищал Асю, как её друг. Это невозможно. Она уже умерла. Эта девочка скончалась, разве не видишь? Тут уже не стоит вопрос защитишь ты её или нет. Ты не смог её защитить. Ну что за странный ребёнок? Ты просто смешон. Я знаю. И поэтому никогда тебя не прощу. И себя тоже. В этот момент я ненавидел всех. Себя не способного защитить хрупкую девушку. Рейналь, убившую Асию. Внезапно мне вспомнили слова президента. У вас желай. Его мощность зависит от силы твоей воли. Само собой, чем сильнее желание, тем лучше. Будучи демоном, исполняющим желания других,